Глава четырнадцатая. Какой от хвоста толк? Долго нянчиться с эльфами и играть в психотерапевта Асе не пришлось. Аккурат перед деревом даже не проявился или возник, а будто откуда-то из складки пространства выпал Лихаэль. «Вы что тут делаете?» — сходу возмутился предтеча, будто застал Аську, Не на болоте в недотонувшем состоянии, а в тропическом раю под пальмами, в шезлонге с коктейлем и с парочкой любовников до да кучи. Разом рассверепевшая Аська огрызнулась. — Не видишь, что ли? Трамвай ждем! Предтеча, незнакомый с земными шутками, озадаченно моргнул и возмутился. — Я вас жду на тропе, а вы? А мы едва не утонули, когда тропа исчезла. отрубила Покрышкина, уже кидая конкретную претензию по делу. Она не должна была исчезать, снова возмутился Лихаэль. Кому должна всем простила, короче, почему-то это сделала. Так что все претензии к лесу, буркнула Ася и пожала плечами. Тут дерево было, как те, что в труху на полянке у Гиаль осыпались. Может, из-за него тропой сбой вышел, и болото по той же причине образовалось. «Ты нас отсюда уведёшь? Или так и будем лягушек слушать, мокнуть и мёрзнуть?» Как восклицательный знак в довершение прочувствованной речи Аська хлюпнула носом и громко чихнула. «Апчи!» Лихо поморщился, заткнул поток своего негодования и небрежно махнул кистью левой руки. «Что толку в образной речи?» Если одни готовы слушать, раскрыв рот, любую чушь, хоть их за ноги подвесь и кожу заживо сдирай, а другая вообще не способна слушать, чихает и может даже заболеть, и как потом с ней развлекаться. И так кучу времени на всякую глупую ерунду тратит. Сон, купание, еда. А если еще и заболеет или зачем-нибудь помрет, упрашивай потом высших, чтобы воскресили. Нет уж. По воле Лихаэля все разом вот только что сидели на корнях, а в следующий миг оказались снова на быстрой тропе, при этом еще и чистые и сухие, будто после стирки, совмещенной с глажкой. Для полноты ассоциаций не хватало только запаха кондиционера одного на всех. Впрочем, кажется, был и он. Вместо болотной тины окружающие стали благоухать чем-то свежетравяным. «Сумасброд всемогущий!» — мысленно, но без раздражения прокомментировала очередную выходку древнейшего девушка и хмыкнула. «Спасибо, что ли!» Парочка же эльфов рассыпалась в благодарностях цветистых настолько, что любые уши, даже их остроконечные длинные, в трубочку бы завернулись, не мешая им хрящи. «Что, с тропой не так разобрался?» не обращая внимания на словесный поток благоглупости от пары задохликов, продолжила допытываться у лиха девушка. «Тропа к хвосту дракона открывается и ведет лишь для тех, кто принят лесом с мига рождения. Меня тебя держит только покуда эльфы здесь», — дал неприятную для себя справку предтеча. «Раньше лес нас без проблем приводил куда надо, добровольно и с песней, что изменилось». Озадачилась Аська. Лес всегда готов помочь мне, но, возможно, если камни-частицы сути Шиара, то их слишком много там, куда нас должны привести, задумчиво предположил Лиха. Из-за этого сила Гиаль и мощь леса слабеют, пути путаются. Чтобы проложить дорогу, требуется сила проводника из местных, полностью привязанных к миру сутью плоти и духа. Ясно, что ничего не ясно. но ну, в целом понятно, почему тропа исчезла для тебя, если ты убежал вперед, а парни не успели за стремительным тобой, чтобы вести Но почему дорога исчезла и для них, финишировав в болоте? Из-за неправильного дерева, как я брякнула? А теперь, когда его больше нет, болото самоликвидируется и, сохнув до заливного луга, Болот в эльфийских лесах быть не должно, но если оно, однажды возникнув, понравилось лесу, лихо вместо продолжения ответа издал причудливый переливчатый свист, почему-то совершенно однозначно истолкованный Асей, как тот же ответ «возможно, а возможно и нет», поданный в музыкальной форме. И ведь из чистой вредности ответить чудику присловием «не свести денег не будет» никак не получилось бы. Потому как упражнялся лихо в художественном свисте на свежем воздухе, а не в помещении, на которое и распространялось действие народной приметы. «Невыносимый? Попробуй такого, куда? Вынеси. Мигом вернется и вынесет всех». Тип спрыгнул с тропы как-то резко. «Вроде бежал-бежал с десяток минут, не меньше». Аська даже запыхаться чуток успела, пусть на волшебной тропке сама земля под ногами помогала двигаться, подталкивая вперед, точно тренажерная беговая дорожка. А тут взял и прыгнул, но не вперед и не вверх, а как-то в бок что тот заяц, путающий следы. Хотя хотела бы Аська глянуть на ту лесу, которая собралась бы поохотиться на эдакого косово после охоты у зайчика точно появилось бы лисье манто. Словом, когда лихо спрыгнул, ориентируясь на чувство леса, все остальные из-под пространства лесной транспортной сети банально вывалились. Причем сверзились не куда-то на мягкую зелень трав, на худую конец в кустике прудик или даже снова в болото, нет. Парочка эльфов и Ася упали в нагромождение массивных черных камней. хорошо еще падали с небольшой высоты, максимум с полметра, потому особо пострадать не смогли. Ася даже бухнулась на ноги, отбивая пятки, и только чуть-чуть помахала руками, восстанавливая равновесие. фаер Аэн приземлился по мягко, а вот неизвестно о чем задумавшийся или замечтавшийся визардель, дезориентированный перемещением, начал падать. Все, что успела Аська, на которую падал эльфик, это схватить его за волосы и злополучное ухо, чтобы удержать в вертикальном положении. Юноша тоненько пискнул и на ногах устоял. Прости, без тени вины покаялась Ася. Не оторвала же напрочь ничего, даже клока мягких, как шелк волос, не вырвала. И, оставив парня приходить в себя, переключилась на Лихаэля. подошла к нему близко и встала, ожидая каких-нибудь указявок. Первопредок молчал и внимательно разглядывал хвост дракона, громадную гору камней, более темных по цвету, нежели прочий горный массив чуть далее. Наверное, с высоты скопления антрацитово-черного камня в самом деле походила на хвост ящера. Вроде как гряда имела четкую форму и очертания, нисходящее по высоте справа налево. Оттенок у камней хвоста был точно такой, как и у тех, которые уже ухитрились найти и уничтожить они с Лихаэлем. Или все-таки малость различался. Не истинно черный, а черный с фиолетовой искрой. Из удела под кожей у Аси рядом с камнями все сильнее. «Да, это они, частицы силы шаара — уверенно постановил Лихаэль. — Тогда как их черные братишки оказались раскиданы черти где и закопаны у твоей сонной полянки, кстати, тоже? Шаар же вообще был против твоего сна, — подняла брови домиком Аська. После проронил объяснение лиха Возможно, тот, что приносил камни, мог видеть лишь их силу, способную поддержать мою дрему, но не исток. «Я и сам», — древнейший осёкся. «Наверное, ему, беспечно всемогущему признавать, что не распознал в осколках булыжников отпечаток «если не друга, то приятеля», не особенно хотелось. «Не в ней Если это собственность твоего знакомого, зачем мы их в пыль?» — запуталась Ася в метафизических аспектах головоломки. «И почему, кстати...» они не геаль мешают, всякую хрень творя. Лес — мир под покровительством геаль. Избытку силы иного бога здесь не место. Поэтому я и не признал изначально силы Шиара. Плетения искажаются, все-таки поведал предтеча. А ты тоже искажаешь? Я не бог. Мою силу принимает любой мир без искажений. Отмахнувшись, От расспросов про свои возможности, Лихаэль уточнил задачу. «Мы должны уничтожить не частицы силы Шиара, сие невозможно, а материальный якорь силы, камни, чтобы суть Шиардина, где бы он ни был, вернулась к нему». «Ну окей, а как?» — Аська окинула тоскливым взглядом фронт работы. «Опыт разгрузки грузовика с кирпичами на дядиной даче у нее был». потому объем она примерно представляла и прекрасно помнила, как после болело все, особенно пальцы. Тут же возни, на неделю не меньше. Это по одному моих коцель в легкую, а тут камня тонны. Надо пустить силу сетью, небрежно повел плечами Лихаэль и резво сгробастал Аську в объятия, развернув ее лицом к камням. Положил одну руку на ее сердце, второй вцепился в ее запястье. А саму ладошку родственницы поднял вверх и наставил на хребет. Прежде чем начать, бросил взгляд на парочку эльфят, пытавшихся разобраться в сути речей древнейшего, и мотнул головой. Парочка любопытствующих проводников исчезла, как корова языком слизнула Изменения в пейзаже Аська уловила, и осторожно с некоторой подозрительностью уточнила. «Ты куда их отправил? Надеюсь, не обратно в болото?» Не то, чтобы Аське было так уж жаль пареньков, но угробить столько трудов на извлечение двоих, чтобы все старания пошли на смарку, банально обидно. «Геаль, на полянку!» — бросил лихо. «Откуда путь начат? Той дорогой кольцо проще всего замкнуть». Если место силой напитано, тем паче. Пусть поют гимны дальше, коль охота. И завершая разговор, Лихаэль притиснул Аську чуть сильнее, чтобы прекратила болтать ерунду. Да не на ту напал. Придушенно пискнув, Ася злобно прошипела. А ребра мне ломать обязательно, чтобы твою сеть сделать? Я не Адам, и Ева из меня не получится никак, даже с точки зрения мифологии и религии. Нажим Лихаэль чуть ослабил и велел почти сурово, без своего обычного легкомыслия. «Смотри на камни. Чувствуй их. Остальное — мое дело». Возражать или качать права Аська больше не стала. Смысл? Сосредоточилась на хвосте дракона. Оставалось надеяться лишь на то, что Лиха все сделает раньше, чем что-нибудь ей действительно сломает ненароком, увлекшись действом. что этот безумный сумасброд станет ломать ей кости намеренно, Покрышкина не верила. Садизм ради садизма древнейшего в качестве развлечения не привлекал, к счастью. Или уже наиграться в кровавые игры за истекшие тысячи лет успел. И без выхода к Лихаэля хватало дискомфортных ощущений. Зуд от близости камешков, нарастающий по экспоненте, становился все более невыносимым. Предтеча Между тем обхватил Асины пальцы своей пятерней и как-то резко встряхнул, словно сбрасывал капли с мокрой руки. Одновременно выкрикнул нечто, что ухо Аськи восприняло лишь как череду звуков. Но весьма вероятно в этом крике был некий высший мистический смысл, а иначе почему же произошло то, что произошло? Камни заскрипели, будто хвосты в самом деле... имел какое-то отношение к живому, чуток окаменевшему от долгой неподвижности дракону, который этим самым хвостом собирался помахать. Потом, может Аське показалось, а может и нет, всю черную груду, посверкивающую фиолетовыми редкими искорками, накрыла золотая сияющая сеть. Эта сеть вспыхнула, не оседая на камнях, а проходя сквозь них. Каменная гряда осыпалась мелким черным песком из тех самых мизерных по размеру крупинок, какими устланы хваленые курорты за границы с белыми пляжами и пальмами. Вокруг ликвидируемых камней пыхнуло черная марево, Оная вновь свинтилась в уже знакомый компактный смерч, традиционно умчавшийся за горизонт. Пока Ася пыталась осмыслить глобальное преобразование монументальной груды камня в мелкий песок, Лихаэль резко ее отпустил и прыгнул вперед, выставив руки так, будто хотел обнять весь мир, ну или на худой конец, те самые горы. И ведь толк от своих обнимашек получил. Фиолетовые искры, оставшиеся от черного песка, взметнулись вверх и впились в ладони предтечи. Он запрокинул голову и расхохотался, воспаряя над землей. Рыжие-алые волосы древнейшего окружили его голову закатно-солнечным ореолом, отбрасывая блики повсюду. Он хохотал и, кажется, вместе с ним смеялся ветер, хихикала трава, гоготали горы. Не прекращая смеха, Лихаэль спикировал к оставленной внизу Аське, подхватил ее в объятия и закружил, взмыв в небеса. Она даже пикнуть не успела. — Ты больной на всю голову, придурок! Поставь меня, где взял! придушенно зашипела Ася, впрочем, не пытаясь вырваться. Падать с такой высоты ей совершенно не улыбалась, а прыгать, летать и парить, как безумный первопредок, она, ясное дело, не умела, и вряд ли когда она учится. Не людское это дело, к счастью. Или, может быть, к сожалению. Чокнутый лихо только снова рассмеялся, впился в ее губы жарким поцелуем, выплескивая неистовую радость, и только после этого отпустил. Прямо в воздухе. Но Аська к своему глубочайшему изумлению не упала, а мягко спланировала вниз. Наверное, ей... как мышки из дурацкого анекдота хватило бензинчику от контакта с Лихаэлем, чтобы не разбиться в лепешку. Штирлиц напоил мышку бензином и отпустил. Мышка пробежала пять метров и упала. «Наверное, бензин кончился», — подумал Штирлиц. «Шизанутый отморозок!» — подвела итог Покрышкина, присаживаясь на травку. Ноги после перенесенного стресса не держали. Покосившись на небеса, где выделывал кульбиты лихо, Аська согласилась сама с собой. Натурально шизанутой. Потом вздохнула и пожаловалась в пространство. «Домой хочу». Пространство сочувственно промолчало, не став напоминать о словах предтечи насчет нынешнего отсутствия у Аськи дома как такового. На удивление, сидеть на земле, перемешанной с камнями, оказалось почти удобно. Не жестко и совсем не холодно, во всяком случае теплее, чем в зале, где вызывали демона. Но там холод, скорее всего, имел инфернальную природу. Волшебная одежда, выданная незримыми домашними слугами Лихаэля, оказалась не только легендарной, а еще и практичной, так сказать, магический аналог термобелья с подушкой безопасности в придачу.